Глава тридцать пятая. Ривер. Совет планировал проявить лояльность только в твоем отношении. Вайлет произносил слова спокойным тоном, но глаза метали молнии, а магия, кажется, была готова выйти из-под контроля. И речи не шло о другом маге-бездне. «Мелинда не просто маг-бездне, между нами связь». Искусственный резонанс. «Условия были четко определены изначально, Ривер», — ответил резче, чем стоило. «Зачем тебе рядом девушка, которая не испытывает к тебе никаких теплых чувств, Томас? Могу тебя заверить, мною движут те же причины, что и тобой». На его щеках заходили желваки. В глубине серых глаз мелькнула желтая вспышка и не нужно было быть мастером дедуктивной мысли чтобы не понимать что томас взбешён ошибаешься мной движет желание защитить Мелинду». от меня значит хочешь защитить процедил он зло усмехнувшись оперся локтями на столешницу переплетая пальцы перед собой я неопределенно пожал плечами. В конце концов, именно он угрожал Мелинде и, не таясь, сообщил, что может повлиять на решение Оракула. Наступила гнетущая тишина, прерываемая лишь нашим дыханием. Томас смотрел на меня, я на него, и от его решения зависели как наши дальнейшие взаимоотношения, так и мои действия. «Нет», — произнес он наконец и опустил руки. К нему вновь вернулось спокойствие, и смотрел он теперь уверенно, твердо. Что нет? Только ответ так и не был озвучен. Меня будто ударило в солнечное сплетение. Больно, выбивая воздух из легких и внося в мысли панику. Я вскочил на ноги, тяжело дыша и пытаясь понять, что происходит. Только ощущения быстро ушли, а на их место пришла тянущая пустота. Там, где раньше, ощущал связь с Мелиндой. Что случилось? Томас тоже поднялся, подобравшийся, готовый действовать. Мелинда пропала. Ее будто отрезало. Прохрипел я, пытаясь отдышаться. К чести Вайлета он не стал расспрашивать, злорадствовать или, что хуже, не отнесся с недоверием. Он установил общую связь по артефакту, чтобы связаться с охраной здания, и почти сразу пришел ответ. Мелинда только вышла из кабинета Винсента Диназара. Стоило услышать слова охранника, как я сразу сорвался с места, выбежал в коридор и действительно увидел в дальнем его конце Назара с Мелиндой, но уже четко знал, что это не она, не чувствовал с ней связи. «Вообще ничего в ней не чувствовал, будто передо мной пустышка». «Это не она, иллюзия», — шепнул я вышедшему вслед за мной то. Назар приостановился в дверях своего кабинета, обратив взгляд к нам. Краткий испуг сменился вспышкой понимания и мрачной усмешкой. Он выхватил из кармана какой-то флакон. Но раньше, чем успела прокинуть его в рот, Винсента снесло воздушной волной, созданной Вайлетом, и буквально пришпилило к стене, не позволяя пошевелиться. Следом ударил уже я, вырубая предателя ошеломляющим заклинанием. Только тогда Вайлет отпустил, позволяя бессознательному мужчине рухнуть на пол. Иллюзия Мелинды в эту же секунду заребила и исчезла. Я побежал вперед, вбежал в кабинет Назара, но внутри никого не было. Хотя, судя по всему, Мелинда находилась здесь, раз Назар собирался с помощью иллюзии создать видимость ее ухода из управления. «У членов Совета должен быть аварийный портал», — пробормотал я. Не был уверен, что это на самом деле так, но знал, что такие артефакты существуют. В частности, подобный был у Вайлета. Кажется, Томас пришел к тем же выводам, что и я, потому что, войдя в кабинет, он показал мне медальон в своей руке. Аварийный портал был использован. Нужно попробовать проследить путь. Вайлет вскинул руки, создавая сложное плетение. Адреналин после короткой стычки уходил из крови, сменяясь апатией и тянущей болью в груди. Я не знал, где Мелинда». И только тот факт, что ради ее убийства предатель не стал бы рисковать выдать себя, позволял верить, что она жива. Плетение рассеялось сетью по кабинету, выстраивая проекцию магических эманаций. Я не двигался, чтобы не мешать, и не рвался творить сеть вместо Вайлета, хоть нетерпение и отчаяние снедали изнутри. Останавливало то, что в отслеживании Вайлетт намного опытнее меня. «Следы уничтожены», — хриплым голосом констатировал Томас, чересчур нервно взмахнув рукой, чтобы развеять плетение. А я не поверил. Просто не хотел верить, что след оборвался. Пальцы сработали на автомате, создавая новую сеть. Но вердикт был тот же. Портал, в котором исчезла Мелинда, невозможно отследить. Мелинда. Кто вы? Что вам нужно? Прижавшись спиной к самой дальней стене, я смотрела на ожидающих меня возле решетки камеры людей. Здесь было холодно. Но трясло меня не поэтому. Ужас пробирался в каждую клеточку тела, как я не храбрилась. После того, как портал перенёс меня в это место, ко мне никто не заходил. Я провела здесь около получаса. Продрогла и успела накрутить себя до предела. «Веди себя смирно и избежишь травм», — сурово заявил мужчина, выступая вперёд. Я ожидала, что антимагический барьер камеры его остановит или принесет хоть какой-то дискомфорт, который позволит мне совершить рывок. Но просчиталась. Передо мной был обычный человек, которого не пугала блокировка резерва. «Не подходи!» Упрямо стиснув челюсть, я приняла боевую стойку, намеренная дорого продать свою жизнь. Силы подводили, но я рванула вперед. Даже умудрилась сломать этому мужчине нос. Но, поняв, что я не намерена сдаваться, в камеру вошли еще двое рослых мужчин. Меня скрутили, повалив на пол. Я кричала и вырывалась, но все напрасно. Сверху навалился один из мужчин, заламывая руки за спиной. Второй связал запястье веревкой, затягивая ее так, что онемели пальцы и разодрала кожу. Из глаз полились слезы бессилия, и я замолкла, селись не разреветься. Пусть силы не равны, но нельзя терять присутствие духа. Нужно быть начеку, высматривать способы спастись. И даже если не выйдет, уверена, Ривера и друзья меня не оставят. Они будут искать и найдут. В довершение ко всем мучениям на запястье защелкнули блокирующий браслет и только тогда меня вывели из камеры. После краткого противостояния слабость только усилилась, так что мужчины теперь буквально тащили меня. Но хоть не били и не толкали. Просто в молчании вели темными коридорами, которые я пыталась запомнить на случай побега. Мы поднялись на один лестничный пролет. Здесь стало светлее, и воздух не был таким затхлым. Я пришла к выводу, что мы либо в каких-то катакомбах, либо в подвале старого замка. Пару сотен лет назад было модно выстраивать целые лабиринты под зданиями. Меня ввели в круглую комнату, лишенную мебели, по стенам которой расположились немногочисленные магические кристаллы. Здесь нас ожидало еще с десяток незнакомых мне мужчин и женщин. Кто-то при моем появлении даже хлопнул в ладоши, рассмеявшись от радости. Кто-то просто улыбнулся. Большинство остались равнодушные. Но окружающее потеряло значение, когда я заметила начертанный на полу магический знак. Я узнала его, потому что только недавно с ним сталкивалась. Именно с помощью него в обычных людей вселяют тварей безные. А когда меня повели прямиком к этому знаку, я осознала, что меня ожидает. Нет! Я начала сопротивляться с новой силой. Не потому что надеялась сбежать, а потому что стало нереально страшно. Ведь вселение лишит меня воли и уничтожит. Но самое ужасное, что кто-то может воспользоваться моим телом. Нанести вред всем, кто мне дорог. Хотя что-то мне подсказывало, что последствия будут намного более катастрофическими. Не просто же так меня похитили из здания управления. «Усмирите ее!» — рыкнул мужчина, направившись ко мне с кинжалом в руке. Удар по голове оглушил. Реальность подернулась вязкой пеленой бессилия, а я начала заваливаться вперед. Из глаз продолжали литься слезы, когда меня положили в центр магического круга. Послышался треск ткани, когда плащ и рубашку на моей спине разрезали. А следом кожа коснулась лезвия кинжала. Я была слишком ошеломлена и напугана, наверное, поэтому почти не ощутила боли от порезов. «Приступаем», — объявил тот же мужчина, отступая от меня. Грани магического круга засияли, когда маги влили в него магию. Сила бездны всколыхнулась во мне, начиная шириться и увеличиваться, несмотря на блокировку резерва. Окружающая реальность окончательно расплылась, и я не видела больше ничего, кроме пылающего пламенем разлома, который приближался, угрожая полностью поглотить. Не знаю точно, сколько продлился ритуал. Для меня он занял целую вечность. Магический круг потух, а люди начали расходиться. Меня на удивление бережно подняли и понесли прочь. Я даже на секунду поверила, что ничего не изменилось. Ровно до того момента, пока не услышала в мыслях чужой голос, который вернул в душу ужас и панику. «Здравствуй, Мелинда. Боишься меня?» Огромных трудов стоило взять тебя в руки, чтобы так же в мыслях ответить. Боюсь, честно призналась, но буду бороться. Тебе не достанется мое тело. — А это ты зря, — скрипуче рассмеялся он. — Я на твоей стороне.